Помощник администратора обернулся, и брови его поползли вверх, правда, не очень высоко. Затем он одарил меня своей сердечной крокодиловой улыбкой, мистер Шерман, а я был уверен, что вы у себя в номере. Да нет, совершил м а ц и о н перед ужином. По старому английскому обычаю, знаете, трудно отказаться от привычек. Конечно, конечно. Он криво улыбнулся, как будто в этом обычае было что-то предосудительное, и, убрав улыбку, постарался придать чертам своего лица слегка озадаченное и насквозь фальшивое выражение. Только я что-то не заметил, как вы уходили. Но нельзя же требовать от вас, чтобы вы обращали внимание на каждого постояльца, ведь это невозможно. Я ответил ему такой же фальшивой улыбкой, взял ключ и направился к л и ф т а м Не успел я пройти и несколько шагов, как по холлу пронесся пронзительный крик. Мгновенно наступило молчание, но только на миг, ибо женщина, издавшая этот крик, перевела дух и снова закричала. Это была пожилая, безвкусно одетая особа, карикатура на американскую туристку. Она стояла перед лифтом и кричала, а глаза у нее были словно два блюдца. с т о я в ш и й рядом с ней респектабельный господин пытался ее успокоить, но у самого вид был не лучше, и казалось, что и он готов закричать. Помощник администратора помчался мимо меня, я последовал за ним немного медленнее. Когда я подошел к лифту, он уже стоял на коленях перед распростертым телом коридорного. О, боже мой! Вырвалось у меня. Что с ним? Он заболел? Заболел, заболел. Помощник администратора злобно уставился на меня. Посмотрите на его шею. Он мертв. О, боже! Да, кажется, вы правы. Я наклонился и более внимательно посмотрел на коридорного. Мне даже кажется, что я раньше где-то видел этого человека. Это дежурный с вашего этажа, сказал помощник администратора. Такую фразу мне легко выговорить со стиснутыми зубами. Да, да, да. Теперь припоминаю. Тот -то им мне показалось, что я где-то уже его видел. Я сокрушенно покачал головой. Такой молодой. А как пройти в ресторан? Как пройти в? Как пройти? У него казалось отнялся язык. Ну неважно, сказал я ободряющим тоном. Вижу, что вы расстроены. Найду дорогу самостоятельно. Может быть ресторан, о т е л я э к с е л ь с и о р и не самый лучший в Голландии, как уверяют его владельцы, но я все же не решился бы привлечь его к суду по обвинению в распространении ложной информации. От икры до свежей земляники я... подумал вскользь в какую графу расходов мне это внести в расходы на развлечения или в расходы на подкупы еда была превосходной я вспомнил но признаюсь не чувствовал при этом за собой вины про Мэги и Белинду но такова у ж была наша служба подняв свой стакан с бренди я сказал за Амстердам за Амстердам повторил полковник Вандеграф. заместитель начальника городской полиции. Он подсел ко мне без приглашения каких-нибудь пять минут назад и сейчас сидел в большом кресле, но и в нем ему казалось было тесно. Это был к о р е н а с т ы й человек среднего роста с седыми стального оттенка волосами и покрытым морщинами загорелым лицом. Весь облик безошибочно а т т е с т о в а л его как представителя власти и свидетельствовал о компетентности, которая приводила вас почти в ужас. Он сухо добавил: «Очень рад, что вы способны наслаждаться, майор Шерман, после такого богатого событиями дня. Срывайте розы, пока не поздно, полковник. Жизнь слишком коротка. Кстати, о каких событиях вы говорите? Мы не смогли подробно узнать об этом Джеймсе Дюкло, который был убит сегодня в аэропорту.» Какой однако терпеливый и с к р ы т ы й человек этот полковник де Граф. Мы знаем лишь, что он прибыл из Англии три недели назад, остановился на один день в отеле Шиллера, а затем исчез. По видимому, майор Шерман он встречал ваш самолет. И тут сам собой возникает вопрос: была ли эта встреча простым совпадением? Он встречал меня, ответил я. Все равно рано или поздно де Граф докопается до сути. Это один из моих людей. Думаю, он где-то раздобыл поддельный полицейский пропуск, чтобы пройти через зал проверки документов. Вы меня удивляете. Он тяжело вздохнул, но ничуть не выглядел удивленным. Друг мой, ведь если мы ничего не знаем о таких вещах, это сильно затрудняет дело. Следовало бы поставить меня в известность об этом, дюкло. Поскольку мы получили указание из Интерпола оказывать вам всяческое содействие, то разве не было бы лучше, если бы мы вообще работали вместе? Мы можем помочь вам, вы нам. Он отхлебнул немного бренди и посмотрел на меня своими серыми глазами. Можно предположить, что этот ваш человек имел какие-то с в е д е н и я и вот теперь они для нас утеряны. Возможно. Ну что ж, начнем с того, что вы поможете мне. Вы не знаете, имеется ли в ваших списках некая мисс Астрид Лемей? Она работает в ночном клубе, но, судя по акценту, не голанка. Да и внешне не похожа на голанку. Может быть, она у вас числится на з а м е т к е А, это та девушка, которой вы сбили с ног в аэропорту? Откуда вы знаете, что она работает в ночном клубе? Она сама сказала. Ответил я, даже не покраснев. Он нахмурился. Служащие аэропорта ничего об этом не говорили. Служащий аэропорта — это скопище старых баб. А, -а, -а. это а, -а, а могло означать все, что угодно. Это я могу проверить. Больше от нас ничего не потребуется. Ничего. Вы не упомянули еще об одном маленьком эпизоде. о каком именно? Напомните мне. Коридорный с шестого этажа. Это ки й неприятный тип. О котором мы ничего не знаем. Он не был вашим человеком, полковник. Простите, я ни минуты не сомневался. Знаете, п р и ч и н о й его смерти послужил перелом шейных позвонков. Видимо, он неудачно упал, сказал я сочувственным тоном. Деграф осушил свой бокал и поднялся. Мы не знаем вас лично, майор Шерман, но вы слишком давно работаете в Интерполе и пользуетесь европейской известностью, так что мы знакомы с вашими методами. Позвольте напомнить вам, что то, что сходит в И а м буле, в Марселе или Палермо, не говоря уже о других местах, не пройдет в Амстердаме. Честно говоря, вы действительно хорошо осведомлены. Здесь в Амстердаме мы все подчинены закону. Он, как будто меня не слышал, включая меня, и вы тоже не будете исключением. Иначе я и не мыслю, сказал я с доброжелательным видом. Значит, будем работать вместе. Когда я могу поговорить с вами относительно цели моего приезда? У меня на службе в десять часов. Он без особого энтузиазма оглядел зал ресторана. Тут едували время и место. Я приподнял бровь. Отель э к с е л ь с о р сказал де Граф, многозначительно всемирно известный подслушивающий центр. Вы меня удивляете, сказал я. Де Граф удалился. Я задумался. Интересно, знает ли он, почему я решил остановиться в отеле э к с е л ь с о р Кабинет полковника Деграфа ничем не напоминал зал ресторана. Это была достаточно просторная, но мрачная, холодноватая и официальная комната, в которой размещались шкафы стального цвета, предназначенные для хранения документации, стального цвета стол и стулья. но эта обстановка, по крайней мере, заставляла сосредоточиться на деле. в ней не было ничего, что могло бы отвлечь мысли или глаза. после десятиминутной беседы я и де Графф действительно сосредоточились, хотя полковнику это удалось, как мне кажется, лучше, чем мне. накануне я долго не мог заснуть. А в таких случаях в десять утра, да к тому же холодного и неприветливого, я нахожусь далеко не в лучшей форме. Всеми наркотиками, продолжал д граф, мы интересуемся всеми наркотиками: опиумом, канабисом, амфетамином, ЛСД, СТП, аммилоцетатом. Назовите любой майор Шерман, и мы вам ответим. Да, мы интересуемся и занимаемся им. Все они разрушают организм или способствуют разрушению. Но в данном случае мы ограничимся одним особенно губительным героином. Вы согласны? Согласен. Раздался за моей спиной глубокий и решительный голос. Я обернулся и увидел стоящего в дверях человека высокого, в добротно сшитом темном деловом костюме. У него были холодные проницательные серые глаза, приятное лицо, которое правдомгновенно могло стать неприятным и чрезвычайно деловой вид. Ошибиться было невозможно. Это был полицейский офицер и при том из тех, с кем шутки плохи. Он закрыл за собой дверь и подошел ко мне легкой пружинящей походкой человека, который выглядит моложе своих сорока лет, а ему было с а м о е м е н ь ш е е сорок. Он протянул руку и сказал: "Ван Гельдер, я очень много слышал о вас, майор Шерман. Я быстро, но тщательно взвесил сказанное и решил воздержаться от комментария." Улыбаясь, я пожал ему руку. Инспектор Ван Гельдер сказал Де Грав: «Начальник нашего отдела по борьбе с наркотиками. Он будет работать с вами, Шарман, будет оказывать вам всяческое содействие. Искренне надеюсь, что мы сработаемся». Ван Гельдер улыбнулся и сел.